Глава 34. Нарцисс. Логика у этого пристраннейшего существа не менее пристранная. Врагам не везет потому, что везет нам. Вроде как везение — это такое маленькое одеялко. Кто на себя натянул, того и тапки. Это она дословно так сказала и пошла помогать матери слезть с повозки, чтобы устроить привал. А я остался осмысливать одеялко и тапки. «Пробный ребёнок от тебя. Такой невероятный бонус, что...» — пробормотал у меня над ухом Энермис. «Что?» — не понял я, терянить нить повествования. «Что даже из-за него мы бы её никуда и никому не отдали. Но чем дальше я смотрю на происходящее, тем яснее понимаю. Эта девушка — невероятная ценность сама по себе. Где ты её взял? Цветочек? Там ещё есть?» Задал средний из братьев вопрос, скорее, в пространство, чем мне. «Что значит, где взял?» Я резко обернулся и прищурился так, что Энермис сглотнул и отступил на полшага. Но потом он выдохнул и криво усмехнулся. «Не держи тут всех за идиотов, хранитель рода! То, что это не Артика, мы заподозрили ещё, когда она в первый раз открыла рот. А уж то, что она дальше говорила и творила, твоё отношение тоже подтверждает её инаковость». «Умные на мою голову!» Я даже рассердиться как следует не смог. Устал. «Да и за что сердиться? За то, что у моих воспитанников есть мозги?» «Ты же сам всё время пинаешь, чтобы думали головой, а не мягким местом!» Средний олеандр пожал плечами, подтверждая мои невысказанные мысли. «Я повторяю вопрос. Если что, можно мне такую же?» «Эту ведь не отдашь?» «Лично я её нигде не доставал». Если уж быть совсем откровенным, то иди, приставай к младшему брату. Это они с близняшкой постарались. Испортили ритуал настоящей Артики, и тот вместо простой добычи определенных знаний добыл целую душу. Переписал ее поверх имеющейся. Очень сомневаюсь, что повторить подобный маразм вообще возможно. «Так значит, телом она Артика, а знаниями и опытом другой человек», — уточнил Энермис. «Жаль». «Почему?» — Дети у нас следуют способности и особенности тела, а не души. — Ну ладно. От тебя даже крестьянка-чудо родить сможет. — У этого тела способностей на пятерых хватит, — прошепил я, понимая, что Энермис ненарочно топчется по моей больной мозоли. — Мало тебе было ядовитых плевков? — Вот, собственно, то, из-за чего я начал разговор, — неожиданно признался Инермис. Мы покинули аномальную зону, нарцисс. — Ко всем вернулась магия. А к она ни разу с тех пор не принюхалась ни к чему. И ни в кого не плюнула, даже машинально. «Ты нарочно сегодня прыгаешь на моих самых свежих ранах?» Я посмотрел, как метрах в тридцати уже суетятся слуги, растягивая спальные и купальные шатры на берегу лесного ручейка, и как бодро мелькает среди них рыжая шевелюра невероятного существа. Не знаю я, что с её магией. Я даже не понял, как она сама себе её выключила. Улавливаю, что вроде кровью. И всё. Подозреваю, что включить тоже может только она сама. Ты уверен, что может? В том-то и дело. Не уверен. Я покачал головой, всматриваясь в далёкий горизонт. Но устраивает сейчас из-за этого панику, когда все и так на взводе, не лучшая идея. Заметит хорошо, не заметит ещё лучше. Крепче буду спать. С Артикой я тоже сам поговорю. Возможно, так будет достаточно одной медитации для разблокировки. «Я, собственно, к чему?» И Нармис тоже отследил глазами рыжий всполох. «Если она потеряла силу, то потеряла и самостоятельность, и в этом случае...» «Не советую», — от всей души сказал я совершенно искренне. «Я не хочу хоронить свою рассаду». «Хм-хм!» — впечатлился мальчишка. «Ты убьёшь нас из-за неё?» Совсем сбрендил. Пальцем не трону. Но мести одной маленькой сообразительной крапивки мешать не стану. Я поднял уголки губ, едва улыбаюсь. «Нет, нас она не убьёт», — покачал головой главный интриган всея клумбы. «У неё вообще странное к нам отношение. Как... Э, своим. Детям? Не совсем, но близко. Именно поэтому вдвойне не советую её злить намёками на потерю самостоятельности». «За ней не выцветит так вывернуть ситуацию, что это вы у неё под опекой окажетесь и будете ходить с вовремя кушать, спать, учить уроки и получать по заднице с криками «Ура!» э мне кажется, ты всё-таки преувеличиваешь», — засомневался Энермис. «Ну-ну, северяне тоже думали, что им кажется». «Ладно, я предупредил. Всё-таки это именно я с ней мышление синхронизировал, так что знаю, о чём говорю». Я присел на ближайшую бамбуковую табуретку, которую сняли с несуразной повозки, и с удовольствием вытянул уставшие ноги. «Хочешь сказать, что у Дель Нериумов теперь два хранителя?» Верат подошел совершенно неслышно, со спины и сходу огорошил. «Что?» — вопрос заставил меня на мгновение замереть. «Да что за чушь? Пояснись, чего такие выводы?» «Хм, просто она ведет себя как ты, и ощущается тоже как-то похоже», — простодушно выдал старший Алиандр. «Объяснил, так объяснил, ять. Только ещё непонятнее стало. И в животе заворочился странный ком ощущений. Ни беспокойство, ни страх, ни тревога, а что-то абсолютно новое. Ну, спасибо, детки. Только этого мне не хватало. Вообще, со своим организмом я знаком очень давно и прекрасно знаю все его внутренние шевеления. А вот теперь происходит что-то совершенно невообразимое. Возможно, это легко объяснить». Я постарался проигнорировать странные чувства внутри. Когда девушка только появилась в нашем доме, я всеми способами старался проверить её даже не на полезность, а на безопасность. Одним из таких способов было слияние разумов. Оттого и набрали, наверное, привычек друг друга. А с учётом того, что её знания были этому миру в новинку, то я всячески старался не только их выудить, но и понять. А понимая что-то ты неосознанно начинаешь принимать, меняя собственное мировоззрение. Так что, скорее всего, это даже не она на меня сейчас похожа, а именно я на неё. Во всяком случае, пока снова не поднял те огромные пласты знаний и опыта, что накопил за сотни лет жизни. То есть ты с самого начала знал? А вот и Люпин. Они все будут по очереди подкрадываться. И нам не сказал. Куда же без магнолии? Причём губы уже надуло, брови нахмурило и покраснело. Я не обязан лить готовое удобрение вам в корне. Сами догадались, молодцы. А леди Ирисе, она в курсе? Задал верный, хотя и снова неудобный вопрос, Инермис. Она и вовсе не моё растение. И раньше я думал, что она не догадывается в силу отсутствия разума. А теперь не знаю.